Плиоцен от пяти целых трехсот тридцати тысячных до двух целых пятидесяти миллиона лет назад. Мир степь. Время сжимается и несется все стремительнее, все быстрее калейдоскоп существ, все более похожи они на тех, что окружают нас, да и на нас самих. Местами уже не вполне понятно, не наши ли это дни, не наши ли это леса и поля за околицей. Меньше трех миллионов лет, казалось бы, что могло свершиться за столь малый срок? Плейоцен —– эпоха-переходник между светом солнца и блеском снега, последняя теплая станция перед ледниковыми эпохами. Он еще хранил остатние тропические формы, обрывки былого великолепия. Но там и сям уже возникали суровые обитатели морозных ландшафтов, вестники нового холодного мира, в котором мы живем ныне. Плейоцен — очень короткая эпоха. Всего 2,75 миллиона лет, в 8 раз короче эоцена и в 6 раз меньше миоцена. Если бы эпохи выделялись не столь хаотично в ходе развития науки геологии, а на единых принципах, то плиоцен вообще не имел бы права на существование, будучи присоединен к соседним эпохам, либо как хвостик миоцена, либо как носик плейстоцена. Из-за этого весьма трудно найти существ, типичных только и исключительно для плиоцена. Все они переходят сюда из миоцена и уходят в плейстоцен. Климат в первую половину эпохи еще пытался удержаться на плаву, но во второй катастрофически обрушился в бездну ледниковий, под конец спустившись ниже современных температур. Не странно, что именно в Плеоцене, на острове Миен в канадском арктическом архипелаге, фиксируются первые тундры и равнинные бареальные леса, похожие на тайгу. Даже экваториальные области не остались в стороне. В Африке огромные территории стремительно освобождались из-под лесов, проходили стадию густого влажного буша, а под конец эпохи превращались в открытые травяные саванны. Ясное дело, это не могло не сказаться на экосистемах и наших предках. География почти окончательно пришла в современное состояние. Антарктида уже не избавлялась от льда, уровень океана понизился и наконец-то открыл мосты суши между двумя Америками, обеспечив великий обмен фаун и гибель эндемичных южноамериканских экосистем. Гибралтар и многочисленные индонезийские проливы тоже периодически закрывались. а Черная и Каспийская моря напротив соединялись. Анды, Кавказ и Гималаи с Тибетом были существенно ниже. Они и сейчас продолжают расти. Морские экосистемы, как и во все периоды климатических потрясений, сильно пострадали. За это несчастливое время вымерло больше трети крупных морских видов, в том числе десятая часть акул, почти половина морских черепах, больше трети морских птиц и больше половины морских млекопитающих. В частности, в середине эпохи окончательно пропадают мегалодоны. Бедняжки остались на голодном пайке из-за резкого сокращения своей добычи китов и не смогли этого пережить. Некоторые киты палеоцены могли удивить. Морская свинья с Самиростром церуттии из Калифорнии имела гипертрофированный подбородок, выступ нижней челюсти, достигавший длины 85 сантиметров. По всей видимости, этим плугом дельфинчик вспахивал ил, выгоняя оттуда свою добычу. О придонной жизни косвенно свидетельствуют и очень мощные лопатка с грудиной, и широкие короткие плавники, на которые можно было опираться полулежа на грунте, и несросшиеся шейные позвонки, позволявшие мотать головой вверх-вниз. Судя по многочисленным отверстиям на кости и большому нижнечелюстному каналу, суперподбородок был еще и очень чувствительным. Морда семирострума была весьма похожа на голову птицы водореза ринхопс. который длинным подклювьем бороздит воду, вылавливая насекомых и рыбу. Другие дельфины, перуанские адебеноцептоспировианус и олептодон, были еще причудливее. На черепе самцов правая сторона была завернута странным крюком, а из нее назад и несколько в бок параллельно туловищу торчал один огромный, больше метра, прямой бивень, длиной в полтела. Левый бивень в 25 см, сделавший бы честь любому саблезубу, на этом фоне вроде как уже и не считается. Благодаря симметрии первого шейного позвонка, голова все время была чуть повернута направо. У самок череп был симметричный, а бивни совсем маленькие, хотя челюсть все еще была подвернута, только равномерно вниз и назад. Из этого можно сделать вывод, что гипертрофия бивней была лишь отчасти функциональной, для взбаламучивания донного ила и добывания еды. В большей же степени бивень был просто украшением, очередным бредовым порождением полового отбора. Судя по отверстиям на кости, рот был окружен огромными чувствительными губами, странное дело для кита. Очень большие глаза и нос были направлены вперед и вверх, так что короткая морда больше походила на моржовую, а не китовью. Жировая подушка на морде и эхолокация либо были резко редуцированы, либо вообще пропали. Адабенацитопсы оказались нарвалами наоборот. Гигантские бивни у этих дельфинов были не только направлены в разные стороны, но и располагались на разных сторонах челюсти и в разных костях. В правой примаксиле у адабена цитопса и левой верхней челюсти у нарвала. Впрочем, понятно, что большая часть китообразных уже почти совсем не отличалась от современных дельфинов и китов. Из рептилий можно отметить полуводного полуназемного крокодила Полюдирекс винценти, он же Полимнархос поленс, с короткой широкой мордой. Этот довольно архаичный, зато пятиметровый и весом в тонну, гад был главным хищником Австралии своего времени. окончательно вымерли последние гигантские псевдозубатые птицы. Последним был марокканский пелегорнис мауротоникус, дотянувший до границы плейстоцена Любопытно, кстати, что южнее Сахара эти птицы почему-то никогда не забирались. В компенсацию в конце эпохи в Венгрии появились самые первые куры галлюс бременденсис. Однопроходные не стали разнообразнее, но утконос абдурадон тиралька вырос в полтора раза по сравнению с более древними видами, став самым большим представителем своего отряда. Впрочем, ничем иным он похвастать не мог. Австралийские сумчатые эволюционировали своим чередом. Самые большие изменения случились под конец эпохи, когда материк покрылся степями. В них появились пока еще редкостные вамбаты, десятки видов кенгуру и дюжина видов дипротодонтов. Вамбаты с самого начала стали очень большими, пример чему Рамсая Лемлии. Кенгуру показательно перешли от низкокоронковости зубов к высококоронковости гипсодонтии. Курраби, протемнодон, макропус и другие. Выделилась особая линия короткомордых кенгуру. Археозимос, тропозодон, семестенурус и стенурус. Они стали быстро расти в размерах. По этому поводу на ногах боковые пальцы сильно редуцировались, так что опора в итоге осуществлялась лишь на один огромный палец с толстым когтем. Другие же кенгуру, типа Дракопсис в остались листоядными и тревесными. Как вы там, потомки? Короткомордые кенгуру в итоге вымерли, оставив в наследство один вид полосатых валлаби зайцев легострофус фасциатус, который ныне сохранился лишь на двух островках у юго-запада Австралии. Эти зверьки размером с кролика мало похожи на своих впечатляющих ископаемых родственников, поскольку представляют очень примитивную версию. Как часто бывает, выжили самые архаичные, а самые специализированные – вымерли. Некоторые депротодонты быстро стали гигантами. Например, громадная Эуавения Грата, питавшаяся, судя по сильно стертым резцам, какими-то корневищами, умудрялась отъесться на них до 750 килограммов. На лесистой Новой Гвинеи депротодонты были сильно меньше, а некоторые приобрели странные специализации – Так, крупнейший 75-200 килограмм новогвинейский депротодонт Хулитериум тамазетти освоился в горных дождевых лесах и стал аналогом панды или очкового медведя. Вероятно, он мог достаточно легко подниматься на две ноги. Возникли и стали разнообразными коалы, сначала примитивные Кообор, Нотобилис и Ка-Ямбаратти, а потом уже почти современные Фаскаляртас иоркенсис, Ф. Марис и Ф. Стертони. Бурно эволюционировали бандикуты, например, Перамелис алинхаменсис и кроличьи бандикуты, например, Исхнадон аустралис. Бурно эволюционировали и поссумы, например, Анирокускус нациалис, Трихозурус хамильтоненсис, гигантские летучие кускусы, Петауроидис стертони и Пи маршали. Кольцехвостые кускусы Псеудокааля эрлита и Пи куральмукенсис по строению зубов и размеру тела оказались чрезвычайно похожи на коал. Меж ветвей перепархивали сумчатые летяги Петаурус. Всех их ловили сумчатые хищники, в том числе несколько разноразмерных видов сумчатых львов Теляколео и уже вполне современные тасмонейские волки Телоцины Теляцинус Циноцефалюс. Привычно современному взгляду африканский гигантский панголин Смутся гигантеа успешно доживший до современности, южноафриканский доман Прокавиатрансваоленсис, тоже, конечно, гигантский, в полтора раза превосходивший самых больших современных доманов. Восточно-африканский прыгунчик ринхацион плеоциникус. В Евразии среди грузунов сложилась фауна полевок. Промимомис, мимомис, далемис и унгаромис. Предки леммингов тобиения, пеструшки барсодия, песчанки мерионос, землю рылись липыши на носполекс и цокоры просифнеос. Уже прыгали тушканчики аляктада и суетились мышообразные параподомус, микромис, акцитономис, антракомис и стефаномис. набивали защёчные мешки хомяки Крицетус и крецетулюс. В Северной Америке зародились первые копытные лемминги хибардомес. Получается, предки всех основных современных групп мелких грызунов к концу эпохи уже существовали. С одной стороны, это говорит о формировании современных ландшафтов и экосистем, с другой – сами грызуны своей безостановочной деятельностью создавали эти самые ландшафты. Полевки грызли ростки и семена – потихоньку уничтожая леса и формируя луговые степи, которые в далеком будущем стали нашим домом и нашей столовой, так как именно в них развелась стадная копытная фауна – наша главная еда в плейстоцене. Из крупных грызунов уже строили плотины бобры Кастор, а их родственники трогантериум осваивали открытые пространства. Оригинальнее были животные на островах. Снова заполнившееся водой Средиземное море изолировало на Балиарских островах кроликов и козлов – На Минорке, в условиях отсутствия хищников, кролики Нуралягус Рекс вымахали до полуметровой высоты и веса в среднем 12 килограмм, а самые выдающиеся экземпляры – до 23 килограмм. Нуралагусы были очень расслабленными существами, их хааны были малы, ребра имели очень небольшие суставные поверхности, кисти и стопы были очень короткими, а спина не гнущаяся, поскольку активно бегать и глубоко дышать не требовалось. Относительно размеров тела уменьшились глаза, уши и мозг. который был-то не очень, а стал совсем низким и плоским. Зубы нуралагусов чрезвычайно изменчивы, так как стабилизирующий отбор в райских условиях отсутствия конкуренции и врагов практически не работал. На соседнем острове Мальорка обосновались козлы миотрагус, давшие цепочку последовательных плиоценовых видов М. полембои, М. пепгонелли, М. антикус, а после плейстоценовых М. каппери, М. ботеи, М. болиарикус. Миотрагусы были очень странными козлами – коротконогими, бинокулярными, хищники отсутствовали, оглядываться было не надо, а хорошо прыгать по скалам важно, с постоянно растущими нижними резцами, да к тому же почти холоднокровными, судя по прерывистому росту длинных костей. Козлики были небольшие, да к тому же со временем еще уменьшались, до полуметра высоты и 50-70 килограмм веса, что не помешало им победить в эпичном противостоянии козла с королем. Два последних видами атрагусов при очередном опускании уровня моря перебрались на минорку и забодали бедных кроликов. Правда, самим козлам это счастье не принесло. Спустя долгое время, около пяти-шести тысяч лет назад, их изничтожили прибывшие на остров люди с собаками, а также вытеснили домашние козы. Болеарским кроликам не повезло, но в целом в плеоцене разнообразие зайцев резко скакнуло, параллельно распространению злаков. А к концу эпохи существовали многие архаичные и уже почти все современные роды зайцев, заселившиеся в числе прочего в Африку и Южную Америку. Затем с границы плиоцена и плеистоцена обилие снова резко пошло на спад. Пищухам везло меньше, еще с середины миоцена изобилие сеноставок снижалось, причем в плеоцене исчезли и африканские формы, хотя там-то, казалось бы, климат не должен был особо меняться. Видимо, на разнообразие пищух больше повлияло не падение температуры, а величие палевок. Если мелкие животные часто уходили в гигантизм, логично, что некоторые крупные становились карликовыми. Так, флоридские дюгони нанозеренгарцы уменьшились до размера около 2 метров и веса 150 килограммов. Маленькая тонкость. Вода проводит тепло лучше воздуха, да к тому же обычно не слишком теплая, а потому существует ограничение для размеров тела водных теплокровных – около 6,8 килограммов. При меньших размерах потери тепла становятся фатальными. Сравнительно некрупные андатры и выхухоли, конечно, любят нырять и купаться, но подолгу отогреваются на суше. Особенно важна эта величина для новорожденных, ведь им оставаться теплыми труднее всего. Получаются сирены, дисмастилии и китообразные – не могут рожать более мелких детенышей, а взрослые в итоге обречены быть гигантами. Только пингвины, ластоногие и каланы обманывают физику, некоторое время подращивая потомство на суше и лишь потом запуская его в воду. Да и взрослыми они проводят в воде не все время. Кроме сложностей терморегуляции, у мелких животных в море случаются и иные ограничения. Лопатка одной молодой нанозеренгарция сохранила серию царапин от зубов акулы. Видимо, неспроста они старались держаться в мелкой воде. На границе миоцена и плиоцена хоботные довольно сильно подвымерли, но почти от каждой предыдущей группы сохранилось хоть что-то, так что в целом разнообразие более-менее сохранялось. Особое величие обрел дейнотериум гигантуум, один из самых больших слонопотамов всех времен. Неплохо себя чувствовали представители плодовитого рода стегодон, расселившиеся практически по всей теплой части Азии и частично Африки. Например, очень большой, 4 метра в холке, эс-зданский из Китая перебрался в Японию, где в конце эпохи его сменил вдвое меньший эндемичный S. аурора Из многочисленных видов ананкус наиболее знаменит а-арверненсис. При трехметровой высоте этот слон имел почти прямые четырехметровые бивни. Новые хоботные почти не возникали, Только в новом свете они немного оживились, занимая места местных копытных. Североамериканские стегомастодон и южноамериканские кувейрониус из группы гамфотериев были достаточно успешны. В Северной Америке закрепилось и еще одно специфическое семейство мастодонов маммутиде в виде маммут, череп которых стал укорачиваться параллельно и независимо от истинных слонов. В последующем мастодоны дожили до самой границы Голоцена – Тенденция к укорочению черепа и исчезновению нижних резцов достигла апогея в группе настоящих слонов. В начале плеоцена по Африке уже бродили элефас экаренсис и эрекки, первые представители ныне азиатского рода. Впрочем, слон река часто принимается за корень евразийских палеолексодон и зачисляется в этот род. Видимо, изначально этот род был более лесным, чем род африканских слонов лексодонта, отчего в дальнейшем при осушении климата и саванизации элефасы в Африке исчезли, а лаксодонты остались. Приходили в современное состояние и носороги. Конечно, сохранялись и примитивные безрогие клыкастые хилотериум, но первые места заняли уже вполне узнаваемые рогатые носороги. В Европе это были Стефаноринус янверети и С. Этрускус, он же Дицероринус Этрускус. В суровом Тибете – Далекий предок шерстистого носорога Целёдонта Тибетана приобрел холодостойкие при адаптации, столь пригодившиеся его потомкам в последовавшие ледниковые периоды. В Африке уже паслись вполне узнаваемые белые носороги Церататериум Мауританикум в саваннах и черные Гицерос Пракокс в кустарниковых зарослях. Лошадей в Плиоцене было не так уж много. В Старом Свете продолжали цвести гиппорионы, в Северной Америке это большие Динагипус, маленькие Наннипус. Продвинутые эквус Симплициденс и более поздние Эйдахенсис иногда их выделяют в свой род Плезипус. До конца Плиоцена в Азии дотянули последние антрокотерии Мерикопатамус, но их потомки бегемоты оказались успешнее. В африканских прудах нежились Хипопатамус Кайзенсис, Хапротамфибус и другие виды, а в Чаде жил карликовый бегемотик Саутериум Мингоз. Африка Плиоцена, находясь в тепличных условиях, вообще сохраняла довольно архаичный набор фауны. В густых зарослях буша хорошо чувствовали себя свиньи, например, натохерус эвирюс, нянзахерус ханаменсис и матридиохорус андровси. Между прочим, они были очень сильными конкурентами нашим предкам, грацильным австралопитекам, осваивавшим ровно те же места обитания и питавшихся ровно той же едой. При этом австралопитеки были маленькими, слабенькими и добренькими. а свиньи – огромными, клыкастыми и злобными. В Северной Америке мозоленоги стремились к закату. Типтоцерос аматорум с вилкой на носу и длинными гладкими рогами над глазами был достойным завершением ветви протоцератит, но вымер в самом начале эпохи. Более стандартные верблюды могли удивить размерами. Титантотелепус небраскенсис и гигантокамеллюс спатулюс вырастали до 3,5 метров высоты. Судя по длинным остистым отросткам грудных позвонков, эти верблюды уже имели горб, хотя и не такой, как у современных верблюдов, у которых горб не определяется подобными отростками. Среди жирафов тоже были свои гиганты. Короткошеи сивотериум гигантуум вырастал до трех метров в холке и полутора тонн веса. Передние рога сивотерия были прямыми колышками, а задние похожи на лосиные, но надувные, так как воздушные полости лобных костей проходили через весь рог – Особенно впечатляющими были рога браматериум, целая башнеобразная корона на лбу с торчащими в стороны двумя парами отростков. Хороши рога были и у оленей, которые в плиоцене становятся вполне узнаваемыми. Особенно прекрасен цервальцес галликус, рога которого расходились от головы длиннющими горизонтальными черенками, а завершались широкими ветвистыми лопатами. Хищники плиоцена почти не отличались от современных, разве что некоторые по-прежнему были велики. Нашим предкам особенно досаждали бегающие гиены Хосмопортотес. Большие и активно охотящиеся, способные догнать не то что Австралопитека, но и Антилопу. Страху в Африке наводили Пахикракута Бравирострис, гигантские гиены весом до 110 килограммов. Эти монстры были приспособлены для разгрызания самых больших и толстых костей, хотя слоновьи и им были не по зубам. Зато слонов и прочих толстокожих вполне успешно истребляли саблезубые кошки. Например, гигантские длинноногие хоматериум и чуть более скромные, но тоже огромные динафелис. гоматерии распространились от Африки через Европу аж до Южной Америки. Развивались и настоящие современные большие кошки. Например, пантера палеозиненсис с границы плеоцена и плеистоцена, похожая на ягуара своей мощной короткой мордой. А с 3-4 миллионов лет род пантер проник и в Африку. Тогда же на черном континенте появляются первые гепарды ациноникс. Быстрейшие охотники на быстрейшую добычу. Вторжение пантер повлияло на наших предков больше, чем все саблезубые кошки до этого. Гигантские гомотерии и динофелисы охотились на больших копытных. Им не было нужды размениваться на мелких крикливых двуногих обезьян. Возьми много, а проку мало. Леопарды же просто-таки предназначены есть нас, тем более они здорово лазают по деревьям. С этого несчастливого момента для австралопитеков не осталось безопасных мест и спокойного времени суток. Неспроста их эволюция ускорилась, древесные адаптации стали исчезать, а социальность и интеллект – нарастать. Практически не тревожили приматы в куньи, хотя некоторые из них были по-своему великолепны. Чего стоят, например, гигантские росомахи Плезио-Гулио, гигантские барсуки ференестрикс и эф а также не менее гигантские выдры инхаидриадон дикикая. Череп последних достигал длины 25 сантиметров, как у малайского или очкового медведя. Самое же печальное, что эти мегавыдры жили в том же месте и в то же время, что и афарские австралопитеки, наши непосредственные предки. Вот и подходи после этого к прудику попить водички. Среди енот подобных зверей прогресс не особо заметен. Среди прочих видов малых панд парайлюрус географически выделялся байкальский пи-байкаликус, он же был и самым примитивным. Большая панда айлюропода микрота из Китая уже относилась к современному роду. Индарктусов сменили агреатериум сиваленса и А-интермедиум, вполне узнаваемые мишки, разве что длинноногие. Будучи классическими эврибионтами, не специализированными животными, они распространились от Южной Африки через Европу до Пакистана и Китая, а в Северной Америке – до Мексики. Такое универсальное расселение стало возможным, так как агреатерии были лесостепными всеядными животными, державшимися более открытых мест и лопавшими все подряд от падали до плодов. Между прочим, агреотерий был одним из самых широко распространенных родов среди всех млекопитающих. С такими тварями нашим предкам конкурировать было просто невозможно. Наше счастье, что в Африке они были не очень часты. Экологическая ниша большого одиночного фуражира, беспрестанно кочующего в поисках еды, подразумевает малочисленность, тогда как австралопитеки были социальными существами. Из архаичных псовых до плеоцена не дотянул почти никто. Только большеголовые гиеноподобные псы Астеоборус в начале эпохи и их потомки Барофагус на всем протяжении плиоцена и первой половины Плеистоцена еще рыскали на своих коротких лапах по кустарникам Северной Америки в поисках костей, которые можно было разгрызть огромными зубами. Место древних монстров с тяжелыми челюстями окончательно заняли волки, шакалы и лисы современного облика. Например, примитивнейшие Канисферокс, чуть более продвинутые Чи Лепофагус. и увеличенные Чи Эдварди, все легкосложенные, со сравнительно тонкими мордами. Скорость, ловкость, точность укуса и сообразительность победили первобытную мощь. Псовые распространились из Северной Америки и в Евразию, и в Африку, и в Южную Америку, и почти везде оказались очень успешны. Только в Африке они как-то не очень задались. То ли долгий активный бег по открытой местности на экваторе приводит к перегреву, то ли конкуренция со стороны гиен оказалась слишком сильной, Но размеры и разнообразие лис, шакалов и волков в Африке никогда не впечатляли. Как вы там, потомки? Систематика современных псовых — совершенный бардак. Одни авторы склонны запихивать туда едва ли не всех представителей в один род Канис, другие едва ли не каждому виду находят свое родовое название, третьи пытаются лавировать, вводя подроды и еще более хитрые категории. Проблема в том, что изменчивость внутри каждого вида очень велика, а между видами, сплошь и рядом есть чрезвычайно плавные морфологические переходы. Ко всему прочему, почти все псовые могут давать и дают межвидовых гибридов, часто плодовитых. Гибридизация эта, видимо, происходила во все времена, от чего плохо срабатывают даже генетические методы определения родства, на которые обычно уповают как на истину в последней инстанции. Слишком все получается запутанно. Очевидно, что такая ситуация сложилась из-за совсем недавнего происхождения современной группы псовых, виды и роды просто еще не успели надежно разделиться. Фактически, мы можем сейчас в режиме реального времени наблюдать бурный процесс эволюции целого семейства, да к тому же и активно участвовать в нем, разводя домашних собак. Едва ли не самое значительное событие Плеоцена – Великий Обмен, свершившийся примерно 3-4 миллиона лет назад. Еще до появления непрерывного моста суши некоторые звери успешно форсировали проливы в обоих направлениях, а между 3,1 и 2,8 миллиона лет назад Панама окончательно высохла, и оба материка, Северная и Южная Америка, наконец-то соединились. Обмен был неравномерный. С юга на север двинулись сумчатые. В Северную Америку опять пришли опоссумы, жившие тут когда-то, но вымершие уже давным-давно. Впервые выбрались за пределы прародины броненосцы и гигантские броненосцы глиптодоны, а наземные ленивцы – уже как минимум второй раз. Неплохую конкуренцию северным грызунам составили кавиаморфные грызуны, а кошкам, медведям и собакам – фараракасы. С севера на юг поток был куда большим. Хомякообразные грызуны – непарнокопытные, лошади и топиры, мозоленогие, парнокопытные, пекари и олени, хоботные, гамфатерии хищные – куньи, псовые, медведи и кошки. Вся эта шумная толпа заполонила леса и саванны Южной Америки, быстро осваиваясь и давая новые и новые варианты. Северные звери в целом оказались круче, так как были закалены в жестком отборе обилия конкурентов четырех сообщавшихся материков – Африки, Европы, Азии и Северной Америки. Это привело к массовому вымиранию наземных крокодилов сибиказухий, фараракосов, хищных сумчатых баргиенит и телакосмилусов – южноамериканских копытных и гигантских грызунов. Конечно, все это происходило не вдруг, и многие реликты прошлого сохранялись весьма долго. Всю эпоху уже наравне с саблезубыми кошками и волками хищничали фараракасы месэмбрионис инцертус и дворцы с нестандартным длинным и низким клювом формы как у дронта. На юге Северной Америки, как минимум от Флориды до Техаса, освоились фараракасы титанис валерий ростом 1,4-1,9 метра, Можно найти оценки и до 2,5 метров, но они довольно произвольны. Они продержались от конца плиоцена до первой половины плеистоцена. Держали марку и летуны. Североамериканский айолернис инкрадибилис, первоначально описанный как тетраторнис инкрадибилис, имели размах крыльев от 5 метров и весили до 23 килограммов. Мелкие южноамериканские миоценовые сумчатые продолжали успешно конкурировать с плацентарными. В частности, несколько видов аргиролягус пальмери и аскаглиаи из цинолестов пауцитуберкулята прыгали на двух ногах, как тушканчики. Их резцы и высококоронковые маляры приобрели способность к постоянному росту, как у грызунов, а длиннющие и тонкие носы позволяли искать еду, компенсируя плохое зрение. Крупные же сумчатые, хищные боргииноиды, полностью исчезли под натиском соблезубых кошек. Неполнозубые из всех южноамериканских животных оказались самыми конкурентоспособными. Броня, тяжелые когти, а для многих и огромные размеры спасали в любой ситуации. С появлением новых хищников быстро выросли некоторые броненосцы. Макрофрактус аутези имел череп длиной 28 сантиметров и длину тела почти 2 метра. Судя по колоковидным щечным зубам, иногда пишут о втором верхнем моляре, но у броненосцев трудно понять, где премоляры, где маляры. Он и другие виды того же рода были активными хищниками, тем более ужасными, что бронированными. Получается, что и новопришедшим хищникам было кого опасаться. Видимо, неспроста они отращивали свои огромные клыки. Исходно южноамериканские гигантские ленивцы поначалу не были такими уж гигантскими. Пронотротериум типикум был меньше полутора метров длиной без учета хвоста. Впрочем, они неплохо освоились в Северной Америке и быстро подросли. Длинноголовые, похожие на муравьедов, с цели дотериум, были уже двухметровыми без учета хвоста, а Эрэмотериум эомегранс стоя на двух ногах. достигал четырехметровой высоты. Некоторые гигантские ленивцы пошли особым путем. Несколько перуанских видов Талясокнус жили на побережье, окруженном пустынями. В этой безрадостной пустыне было грустно, но ленивцы не растерялись и стали нырять в море, разгуливая там по дну и собирая морскую траву. Скелет при этом со временем менялся не слишком сильно, становился крупнее и тяжелее. Благодаря изменению позвонков и затылка, голова все лучше опускалась вниз, хвост удлинился и стал более широким и плоским, хотя так и не превратился в грибной орган. Пропорции конечностей несколько сдвинулись в сторону полуводных животных, но не так уж запредельно. От вида к виду морда удлинялась, а ее кончик расширялся в виде лопатки, как у утки. Судя по всему, талосокнусы имели большие губы, которыми щипали водоросли на дне. В плиоцене появился и знаменитый род мегатериум, хотя его первые представители – Мальтипляникум еще были почти вдвое меньше поздних гигантов. Южноамериканские копытные в большинстве своем исчезли, остались самые быстрые или самые большие, типа таксодон Хапальмаленсис. Под конец изоляции апофеозы достигли южноамериканские грызуны, до того тоже не маленькие, вроде телекомисс великолепен ти гигантиссимус, длиной 2 метра и весом 200-500 килограмм. Уругвайская Йосифу Магна впечатляла еще больше. А и Манези имела череп 53 сантиметра длиной, вдвое-втрое больше, чем у Капибары, сама же достигала длины трех метров, высоты полутора метров и веса до 900 килограмм. Но мимо таких супер Капибар саблезубые тигры спокойно пройти уж никак не могли, а потому огромадные и очень вкусные водосвинки быстро кончились. Между прочим, опасны были не только общепризнанные пришлые злодеи. Казалось бы, что может енот? Но если это гигантские аргентинские еноты хапальмоляния артагната и Ха-альтефрантис, потомки местных миоциновых енотов цианасва, полутора-двухметровой длины, метровой высоты и 150 килограмм весом, то стоит поберечься. Неспроста на хвосте броненосца глиптодонта Эосклерокалиптус линеатус обнаружены следы их зубов. «Глиптодончик, глиптодончик, не ходи на тот конечек, там хопалмолания живет, тебе хвостик отгрызет. Конечно, скорее хопалмолании были не такими уж завзятыми хищниками, а универсалами и не брезговали падалью. Лежит, понимаешь, туша глиптодона. Как мимо просто так пройти?» «Что же приматы?» Плиоценовые полуобезьяны уже фактически неотличимы от современных. Например, в Восточной Африке уже водились не только ископаемые «Литолиосадимоненсис» и «Голяга Хауэли», но и современный вид занзибарского галага G. занзибарикус. На удивление, совсем неизвестны плеоценовые широконосые обезьяны, хотя нет сомнений, что и они не отличались от нынешних. В Азии лангура семнопитекус полииндикус и мянмарколебус и ауэнсис основали линию специализированных древесных листоядов, развивших многокамерные желудки и тем, ушедших в нирвану специализации. Впрочем, весьма успешные, судя по величайшему изобилию современных форм. Парапрессибис эогануман вполне уживался в Монголии и Забайкалье, пока климат это еще позволял. В Европе их аналогами были Делихопитекус бальконикус и Дерусценсис. Как вы там потомки? Листья и сухие волокнистые фрукты, которыми питаются лангура, часто еще и ядовиты. Для нейтрализации стрихнина обезьяны едят смолу дерева Стеркулия уранс. А трех- или даже четырехкамерный желудок позволяет переваривать грубую малопитательную еду и получить из нее какую-то пользу. Такая специализация избавляет от конкурентов, это хорошо, но переваривание листьев уходит масса времени, от чего лангуры стараются не суетиться, либо меланхолично жуют, либо сидят выпить в пузо и переваривают наеты. Этим лангуры, кстати, резко отличаются от более мелких, а потому всеядных, а потому вечно голодных и от того вечно беспокойных и гораздо более агрессивных макак. По африканским лесам прыгали колобусы риноколебус турконенсис, пароколебус хамерони, кузороколебус арамези и ка-хафу, карликовые мартышки нанопитекус броуни, а также уже вполне современные мартышки церкопитекус. От Северной Африки до Китая разбежались макаки макака разных видов, в том числе более архаичные М. Приско и М. Флорентино, а также вполне современные бесхвостые маготы М. Сильванус. Родственные макакам, но похожие на павианов трудно различимые Парадалихопитекус и Проценоцефалюс заселили Евразию от Европы через Таджикистан и Индию до Китая. В Африке, южнее Сахары, их заменяли Мангобеи церкацебус. там же продолжали бурно эволюционировать павианы. Несколько видов Парапапио, Плиопапио алимуи, Процеркоцебус антиквус, а также куда более суровые гелады. В ряду видов терапитекус гелады быстро увеличивались в размерах, достигнув веса больше 40 килограммов у вида Тебрумпти, хотя и это был не предел, судя по плейстоценовым видам. Разные виды гигантских гелад жили и в лесах, и в лесостепях, питались и фруктами, и листьями, и травой, а потому составили мощнейшую конкуренцию австралопитекам и в итоге фактически победили. Под конец плиоцена австралопитеки вымерли. Наше счастье, что самые ушлые вымирать не хотели, а сбежали в другую экологическую нишу, став людьми. А где же люди? Первые не люди и первые люди. Плеоценовые обезьяны-люди эволюционировали наискорейшими темпами, что не миллион лет, то новый вид, а то и не один. Прямым потомком Кадаббы стал очередной великий предок. Эфиопский ордипитекус рамидус, живший с 4,51 до 4,32 миллиона лет назад. Самой известной находкой является скелет ARAVP-6-500 из местонахождения Арамис. Это практически идеальный обезьяна-человек, с размером мозга 300 кубических сантиметров, но одновременно с небольшим лицом и короткими клыками, со смещенным вперед затылочным отверстием, свидетельствующим о положении головы на вертикальном позвоночнике, но с руками одной длины с ногами или до колен в двуногом положении, с оттопыренным большим пальцем на стопе, но с продольным и поперечным сводами той же стопы. Особенно прекрасен таз ардипитека. У обезьян узкий и длинный, у нас низкий и широкий, а у рамидуса – квадратный. Жаль, что термины пятикантроп-обезьян-человек и антропопитек-человек-обезьяна уже заняты. Ардипитеку они подходят куда больше. Маленькая тонкость. Прекрасна и экологическая среда, в которой жили ардипитеки. Список флоры и фауны очень велика, как часто бывает в Африке, включает самых разных животных, от типично лесных до типично степных, но важнее даже не набор видов, а их процентное соотношение. Среди крупных зверей треть составляют лесные мартышкообразные. В основном кузероколюбус арамизи, и в чуть меньшей степени плеопопио алимуи, успех группы более чем очевиден. Четверть или более представлены лесными антилопами троголяфус килёя, десятую часть дали свиньи, причем в основном степные неанзахерус егери и энкономенсис. И заметно меньше лесные кальпохорус дехейнзелини. Среди мелочи половину составляют крупнозубые мыши Ураномис, живущие в саванных и саванных лесах. Из птиц половина – попугаи, шестая часть – павлины, а десятая – совы-сепухи, то есть все лесные жители. Окаменевшая древесина, семена и пыльца принадлежат лесным фикусам фикоксилен, каркасам цельтис, восковницам мирика, веерным пальмам барассус хифаэна, но и степным злакам пуаце и осокам ципрацея. По итогу, покрытие кронами деревьев реконструируется от 20-40 до 65%, вроде и леса, вроде уже и парк. Между деревьями явно имелись хоть и не очень большие, но значимые для древесной обезьяны прогалины, на которых добычу сторожили гиены. были динафелис и махайродус, леопарды пантера, кошки фелис разных размеров, некие шакалы и медведи агреатериум. Палеодиетологический анализ показал, что ордипитеки питались исключительно лесной пищей. Однако в условиях прозрачного парка, в котором кроны не смыкались и непрерывно скакать по ветвям уже не получалось, обезьянам людям регулярно приходилось спускаться на землю и добегать до следующего дерева. Тут выживали только самые шустрые, с самыми хорошими ногами и самые сообразительные. Наступил крайне тонкий момент эволюции. Ордипитеки могли попытаться остаться на деревьях, повернуть обратно на четвереньки или встать на две ноги. Наше счастье, что при адаптации в виде вертикального лазания перевесило, и ордипитеки освоили прямохождение. Между четырьмя и двумя десятыми и тремя и девятью десятыми миллионами лет назад в Восточной Африке жил уже новый вид великих предков – Аустралиопитекус анаменсис. Он несколько подрос и лучше научился ходить на двух ногах, хотя и он не был еще стопроцентно прямоходящим. Судя по верхнему концу большой берцовой кости, коленные мениски крепились только спереди, как у шимпанзе, но в отличие от человека, у которого два крепления, спереди и сзади. То ли руки еще активно использовались для опоры, то ли при небольшой массе тела укрепление колена было еще не слишком актуально, то ли время еще не пришло. Клыки были еще довольно мощными и приостренными, и несколько выступали за край соседних зубов, а вот маляры были по-прежнему маленькими, приспособленными для жевания фруктов. Анамские австралопитеки чуток поумнели, размер мозга достиг 365-370 кубических сантиметров, но не так уж существенно. В сущности, это все еще достаточно банальные лесные обезьяны, разве что регулярно выходившие на опушке на двух ногах. Маленькая тонкость. Места обитания анамских австралопитеков представляли собой травяные степи около рек и озер, закрытые степи и колючие заросли. Одну пятую всей фауны составляли всеядные свиньи неанзахерус, еще одну шестую – лесные антилопы Трагеляфус. Немало было также бегемотов хипопотамус, травоядных свиней Натахерус, газелей Газелля, лесных павианов Парапапио и самих австралопитеков. Главными хищниками были бурые гиены Парахиена Хавелли, Более редкими – саблезубые динофелис и хомотериум, гигантские выдры энхаидриадон дикикая и три вида крокодилов. Ситуация существенно поменялась во времена существования новой стадии нашей эволюции – грациальных австралопитеков в лице одного из самых важных видов великих предков – афарского австралопитека Australopithecus афаренсис, жившего в интервале времени от 3,8 до 2,9 миллиона лет назад по всей Восточной Африке. Афарские австралопитеки были уже полностью двуноги, но голова все еще была в целом обезьянье. Мозги подросли до 375-550 кубических сантиметров. Показательно, что в мозге увеличилась теменная доля, ответственная за ощущение руки и координацию разных органов чувств. В открытой местности эти качества становились все актуальнее. Судя по основанию черепа и подъязычной кости, они не умели говорить, зато могли громко орать, так как имели горловые мешки. Орудий труда афарские австралопитеки не изготавливали, но свободные руки намекают, что иногда они могли пользоваться камнями и палками для отпугивания хищников и добывания еды. Показательно, что в диете растения лесов и саванн составляли примерно равные доли. И вот тут-то таилась опасность. Здорово, что у нас есть множество находок, в ряду которых можно даже проследить внутреннюю эволюцию вида. Судя по всему, по мере освоения все более открытых пространств Афарские австралопитеки несколько уменьшались в размерах, зато их зубы росли. Тенденция к заклыковой мегадантии была модой тогдашнего Буша. Заклыковые зубы увеличивались у свиней, антилоп, павианов, слонов и всех подряд. Все более сухая пища, все больше травы в меню требовали усиления челюстей и вообще всего жевательного аппарата. У афарских австралопитеков стало раздаваться лицо Для прироста здоровенных жевательных мышц увеличивались гребни на макушке и затылке и расстояние от нижней челюсти до мест крепления, отчего скуловые дуги начали расширяться, а края лица выдвигаться вперед. В итоге лицо стало плоским или даже вогнутым. Тут наших предков поджидал очередной тонкий момент. Они могли упереться в травоядную специализацию, стать ходячими сенокосилками и на том остановиться. В принципе, так и произошло с одной линией потомков грацильных австралопитеков. массивными австралопитеками. Благо, другая линия вырулила на новый уровень. Появились люди. Маленькая тонкость. Между прочим, двуногость еще долгое время после спуска на Землю не была уж столь однозначно выигрышной. Свидетельство этому. Отсутствие продольного свода и оттопыренность большого пальца стопы у австралопитека Деремеды BRTVP-2-73 – сильный изгиб и скошенность лучезапястной суставной поверхности лучевых костей анамского австралопитека KNM-ER 20419 и афарского AL 288-1 такие же как у гориллы шимпанзе ходящих с опорой на согнутые пальцы конечно такое строение могло возникать и независимо по разным причинам могло быть просто индивидуальной вариацией или даже результатом плохой сохранности костей но не исключено что некоторые популяции австралопитеков оставляли двуногость и начинали опять бегать на четвереньках. Конец плиоцена ознаменовался резким осушением климата и остепнением. Густые заросли буша стали замещаться совсем уж открытыми травяными степями. Фауна быстро менялась. На глазах исчезали гигантские копытные, а вслед за ними – огромные хищники и падальщики. Особенно важные преобразования происходили между 3 и 2 миллионами лет назад. К сожалению, именно из этого интервала у нас меньше всего материалов. Это загадочный миллион. в которой австралопитеки становились людьми, и о котором мы знаем до да обидного мало. Просветом в мраке неизвестности является эфиопское местонахождение Леди Герару, отложения которого сформировались от 2,84 до 2,58 миллиона лет назад. Места обитания тут были гораздо более открытые и сухие, чем в предшествующие времена, хотя основной состав фауны все еще достаточно похож. Самое же важное – люди – Фрагмент нижней челюсти LD351 с древностью 2,75-2,8 миллиона лет назад по всем определимым признакам промежуточен между австралопитеками Australopithecus афаренсис и первыми людьми Homo habilis. Таким должен быть великий предок, и таким мы его видим. От него сохранилось слишком мало, чтобы много рассуждать о строении и давать научное название – Зато мы знаем, что 2,58-2,61 миллиона лет назад эти гоминиды уже умели делать каменные орудия труда. Артефакты из Леди Герару – наипримитивнейшие из возможных, уступающие по архаичности разве что отщепам, которые случайно колют капуцины в Южной Америке, доломиквийским творением тениантропов. Главное, эти орудия имеют острый рабочий край, то есть предназначены для разрезания чего-то, скорее всего мяса. Так наши предки вышли на совершенно новый уровень развития, стали мясоедами-трудоголиками. Эти задатки в Плиоцене только-только зародились, а окончательное развитие получили уже в следующую эпоху, в Плейстоцене. Плиоцен — мимолетный промежуток между древним миром и современностью. Последние рудименты былого тропического богатства стремительно исчезали, а им на смену шел новый холодный порядок. За неполные 3 миллиона лет наши предки сделали рывок из лесов в саванны, успели распрощаться с древесными приспособлениями и фруктовой диетой, уже на двух ногах пройти стадию саванных вегетарианцев-травоедов и вступить на порог нового качества, вооруженных камнями всеядных универсалов. По большому счету на этом наша эволюция закончилась. Если бы мы говорили об эволюции трилобитов или морских ежей, Мы, скорее всего, не стали бы размениваться на тот мелочный масштаб, что разделяет позднеплеоценовых людей и нас нынешних. Но, конечно, собственные предки интересуют нас больше, чем идиокарские живые пудинги, пауки или крокодилы. А потому последние два с половиной миллиона лет нашей истории имеют свое особое название и изучаются особенно пристально. Наступил плеистоцен. Альтернативы. Африканские леса сохли на глазах. Их жители либо уходили в Центральную Африку, либо ютились на маленьких островках леса посреди саванны, либо, чаще всего, массово вымирали, либо пытались приспособиться к новым условиям и выйти в саванну. Спустились на землю довольно крупные колобусы циркопитокоиды скариенсис, более поздние чимы авэ и, и чивилямси, а также большой параколебус мутива. Для современных колобусов наземная жизнь практически непредставима, они вообще никогда не спускаются на землю. Их кисти превратились в крючки, а большой палец вовсе исчез, чтобы легче и быстрее хватать и отпускать ветви при беге по кронам. Кстати, из-за этого некоторые популяции оказались в ловушках в горных лесах Восточной Африки, окружённых бескрайними степями. Сомнительно, что когда-либо им удастся оттуда вырваться. Ископаемые же наземные колобусы не смогли перейти на травоядность и вымерли, не выдержав конкуренции с павианами и копытными. Более близкие родичи имели гораздо больше шансов на успех. Австралопитеки освоились в Саванне и между 3,6 и 2,6 миллиона лет назад. Дали неплохое разнообразие. Австралопитекус Бахрельгазали в Чаде, а и в Эфиопии, а Африканус в Южной Африке. Нет сомнений, что существовали и другие виды. Южноафриканские австралопитеки из пещеры Макапансгат особенно близко подошли к грани разума. На самом позднем черепе MLD 37-38 имеется шиловидный отросток височной кости, маркер речи. Между прочим, это единственный обладатель такого признака среди всех австралопитеков. Тут же найдена красная галька с естественными выбоинками в виде глаз и рта. Своеобразный первобытный смайлик. Интрига же в том, что подобная порода встречается за 32 километра, минимум 4,8 километра от Макапанзгата. Ясно, что булыжник не мог прикатиться сам, да к тому же вверх по склону. Это же не окаменевший колобок, который от дедушки с бабушкой ушел. Значит, какой-то особо упорный австралопитек не поленился целый день тащить каменюку в руках, потому что она красивая и похожа на рожицу. А стало быть, австралопитек прошел зеркальный тест и был способен на удивление. Маленькая тонкость. Зеркальный тест – проверка на сообразительность. Если животное узнает себя в зеркале, значит умное. Если не узнает – бестолковое. Узнать это можно, намазав чем-нибудь зверушке лоб. Узнавшие себя пытаются стереть пятно, а узнавшие шипят, рычат и взъерошиваются, пугая чужака. Надо сказать, даже не все люди так уж сразу проходят зеркальный тест. Достаточно ночью пройти по темному коридору, в котором висит большое зеркало, чтобы этим проникнуться. Из животных достаточно надежно одолевают испытания человекообразные обезьяны, слоны, только им нужно очень большое зеркало, дельфины, собаки, вороны и самые умные попугаи. кошки справляются крайне редко, еще более мелкие и примитивные звери – вовсе никогда. Еще дальше зашли восточно-африканские каниантропус плятиопс. 3,3 миллиона лет назад в кенийском Ламекве они наловчились делать каменные орудия, древнейшие в истории планеты. Ламеквийские чоперы крайне примитивны, тяжелы и тупы, но они намеренно обработаны. Тонкость в том, что каниантропы не были нашими предками – Судя по зубам, это тупиковая ветвь, не оставившая потомков. Наши же предки начали колоть камни лишь 2,6 миллиона лет назад, спустя более полумиллиона лет после кинеантропов. Кинеантропы имели огромную фору и отличнейший шанс окончательно включить разум и захватить планету, но они его упустили. Мы не знаем, что им помешало. Думается, кинеантропы просто не особо-то и нуждались в орудиях труда, своих челюстей им вполне хватало. Ламитвийские орудия не имеют режущего края, не вполне понятно, для чего они предназначались, но можно догадаться, что для разбивания или размочаливания чего-то жесткого, типа орехов или клубней корневищ. А с такой задачей вполне можно справиться, не утруждая себя колотьем камней. Как часто бывает, эволюционное опережение по одному параметру с других не приводит к успеху. Это как раз тот случай, что Ковалевский назвал инадаптивной эволюцией. Орудийная деятельность кинеантропов была вещью в себе – Непринципиальным для выживания всплеском интеллекта, никак не закрепившимся за необязательностью и даже ненатомностью. Как вы там, потомки? Среди современных шимпанзе самки намного чаще разбивают орехи камнями, чем самцы, по простой причине. У самцов челюсти и зубы намного мощнее. Они и так могут разгрызть орехи. Им нет необходимости напрягаться. 2,7-2,3 миллиона лет назад стартовала новая альтернативная линия массивных австралопитеков или парантропов, Первым представителем был восточноафриканский парантропус этиопикус, еще очень похожий на афарского австралопитека, только с куда более тяжелыми челюстями, огромными зубами и высоким сагиттальным гребнем на макушке и поперечным на затылке. Парантропы решили проблемы продолжающейся саванизации и сверхконкуренции с гигантскими геладами переходом на самую невостребованную пищу – соку и корневища. Надо сказать, поначалу им это вполне удалось. Останков парантропов втрое в раз больше, чем ранних хомо. Проблемы начались гораздо позже, уже в следующую эпоху, во времена торжества людей, в антропогене.